Да, Сьевнар помнил. Тогда в поединке с Рориком на него действительно накатило. Словно бурный поток подхватил и понес. Все смешалось в голове, мелькание мечей, ненавидящие глаза Рорика и собственное дыхание, и яростные хрипы противника. Он сражался, сразу поймав ритм боя, ту особую неслышанную музыку, которую чувствуешь умом и телом одновременно. Может, именно из этого ритма из вдохновленной ярости битвы начали возникать неожиданные звенящие строки, которые он бормотал почти безотчетно? Ритм. Везде и во всем. Из этих отрывистых, бессвязанных строчек впоследствии родилась песнь мертвых. В ней сами погибшие войны по очереди рассказывали, как сражались они и как умирали. И что хотели от жизни, и что получили в итоге. Каждый из героев песни, и мальчишка Дрэнк, и пожилой ветеран, и знатный Яру нашли смерть на дороге викинга, но так они не смогли сказать, нашли ли они свое счастье. Кроме этого, с Евнару вдруг пришло в голову ввести в традиционный флог еще одно новшество. Перебить висы припевом Стивом, как принято делать в величальных драпах. Только его Стив был посвящен не человеку, а кораблю, морскому дракону, деревянному брату, который все бежит и бежит по волнам, хотя с его веслами и кормилом уже другие, словно сам корабль никак не может привыкнуть к новым хозяевам, вспоминая прежних. Такого на побережье еще не слышали. Флок Скальдес Евнара Складного «Песня мертвых» сразу разлетелся по фьордам и сделался знаменитым. Во многих драпах и флоках прославляется смерть храбрецов, но такого, что в павшие войны прославляли жизнь, еще не встречалось, соглашались ценители мужественной поэзии. Помнил, как же можно забыть вдохновение меча, неожиданно смешавшейся с бурлящей песней таланта. Это были его первые стихи в дружине Миствельда. «Великие стихи, брат!» – искренне восхищался Гунар Косильщик. Я рад, что любовная лихорадка больше не мешает твоим стихам. Хоть ты, конечно, и выбрал время. Самое подходящее время заплести вису, когда кровный враг наскакивает на тебя с мечом в руке и огнем в глазах. Другого времени у тебя, конечно, не было. А если бы Рорик... Выходит, не было, улыбался Севнар. Так получилось. А братья острова до сих пор с удовольствием вспоминают за пиршественными столами этот необычный поединок, от себя приукрашивая все новыми и новыми подробностями, где правда, где вымысел, самому уже не разобрать.